Глава 14 На мгновение окружающий мир замер и, похоже, даже перестал дышать. Все пары на танцевальной площадке словно окаменели. На их восхищенных лицах застыло одинаковое выражение притворного шока от прилюдного поцелуя Теллы и Джекса. Между одним ударом сердца и следующим Телла слышала только тихое позвякивание хрустального стекляруса, который, поблескивая, продолжал падать на пол. Принц Сердец, известный своими смертоносными поцелуями, преследовал ее и в снах, и в кошмарах. После того, как она вытянула карту с его изображением из колоды судьбы своей матери, он проклял ее, приговорил к неразделенной любви. А теперь оказалось, что он не просто миф, но настоящий мужчина, стоящий прямо перед ней. Его бледная кожа лучилась неестественным светом, и если бы присутствующие в бальном зале не замерли во времени, то увидели бы его таким, каков он есть на самом деле. Он не вполне человек, или, скорее, вообще не человек. Он некое волшебное существо, иное, неправильное. Мойра, одним словом. И Телла его поцеловала. Вот уж не думал, что ты настолько изумишься. Посланная мной монета была довольно прозрачным намеком. Джекс потянулся к Телли и осторожно пригладил один из ее локонов. Теперь его руки действовали намного нежнее, чем несколько минут назад. Ей хотелось разозлиться, закричать, ударить его по покрасневшему рту, но, похоже, он околдовал и ее тоже, как и весь бальный зал. «Что ты сделал с людьми?» — выдохнула она. Остановил их сердца, это сродни остановке времени. Долго не продлится? чего не могу сказать о твоем собственном сердце. Усмехнувшись, он вперил холодный взгляд ей в грудь. Телла судорожно втянула ртом воздух. Похоже, на иное проявление чувства, она была не способна. Когда они с Джексом танцевали, ее сердце бешено колотилось, по венам текла жаркая кровь. Теперь же сердцебиение замедлилось, превратившись в слабое эхо того, чем должно было быть. Я умираю, пока нет. У Теллы подогнулись колени, а Джекс весело сверкнул глазами. «Это так забавно, что даже не хочется говорить. Однако должен. У тебя еще есть шанс спастись». «Каким образом? Выполни вторую мою просьбу». «О чем именно речь?» — процедила Телла сквозь зубы. Закончив приглаживать ей волосы своими длинными пальцами, Джекс снова вперил в нее взгляд. Раньше она назвала бы его глаза серебристо-голубыми, но теперь они просто сияли серебром, мерцая от удовольствия, растущего по мере того, как усиливался ее ужас. «Мне требуется не просто настоящее имя легенда, но он сам, воплоти. Я хочу, чтобы ты выиграла игру, а затем отдала его мне в руки». Прежде чем Телла успела отреагировать, снова зазвучала музыка, и бальный зал пришел в движение. Никогда в жизни ей не доводилось присутствовать при таком количестве намеренно громких перешептываний, кое-как скрытых за искусственными улыбками. Это гости притворялись, что нисколько не шокированы демонстрацией чувств Джекса и Теллы. Хотя нашелся человек, не потрудившийся утаить то, что испытывает Данте. Телла ощутила, что ей еще сильнее скрутило внутренности — Данте стоял, небрежно опершись локтем о толстую металлическую перекладину у входа в клетку, и казался невозмутимым, но крепко сжатые в тонкую линию губы, на которых застыла саркастическая усмешка и пристальный взгляд, говорили, что он далеко не спокоен. На самом деле он просто кипел от ярости. Его реакция не должна была разозлить ее, а ее поцелуй с Джексом — его. Данте ведь сам положил начало этому обману. С другой стороны, возможно, он просто притворяется. Это имеет куда больше смысла. Вероятно, ролью, отведенной ему в этом каравале, ему предписывалось симулировать личную заинтересованность Теллой. Когда Джекс проследил за тем, куда смотрит Телла, взгляд его заострился. «Подозреваю, он все еще верит, что ты с ним». Бледная кожа Джекса заблестела ярче, когда он провел большим пальцем себе под подбородком, будто обдумывая некую действительно ужасную идею. «Данте тут вовсе ни при чем. Он просто один из исполнителей легенды», — прошипела Телла. «И играет свою роль. Я ему даже не нравлюсь». «Как по мне, все с точностью да наоборот». Прижавшись ледяными губами к ее лбу, Джекс запечатлел на нем издевательский поцелуй и добавил. Я никогда не даю второго шанса, но для тебя сделаю исключение. Я имел свои слова в виду, говоря, что наш маленький обман должен выглядеть убедительно. Если кто-то догадается, что помолвка не настоящая, или раскроет правду обо мне или нашей договоренности, последствия будут плачевными. Возьмем, к примеру, твоего татуированного друга. Джекс снова перевел взгляд на Данте. Ты утверждаешь, что он один из артистов легенды. Следовательно, на этой неделе я его убить не могу. Однако, если он раскроет правду, я с легкостью прикончу его, как только игра завершится». «Нет», — воскликнула Телла. Но ее возглас потонул в голосе Джекса, который в тот же самый момент объявил. «Поскольку, похоже, я привлек всеобщее внимание, воспользуюсь возможностью поделиться грандиозной новостью. Гости дружно повернули головы в его сторону, будто марионетки, повинующиеся воле невидимого кукловода или исполнители некоего слаженного танца. «Многим из вас известно, что моя бывшая невеста Алесандра скончалась в конце прошлого года. Ее смерть стала большой потерей для империи, и я думал, что уже никогда не оправлюсь. Но, как видите, встретил другую девушку, которую, надеюсь, все вы полюбите так же сильно, как и я». «Счастлив представить свою новую невесту, Донателлу!» Зал взорвался аплодисментами, а висящие под потолком артисты снова стали сыпать всем на головы звездную пыль вперемешку со сверкающим конфетти. Телле показалось, что это пепел. С трудом заставив губы изогнуться, она фальшиво улыбнулась на публику. «Ненавижу тебя!» — прошептала она. «Разве я хоть в чем то тебя обманул?» пробормотал в ответ Джекс. «Я дал тебе то, о чем ты просила, и теперь хочу получить то, что мне за это причитается». «О, смотрите!» — воскликнул кто-то. «Падающие звезды! Это же первая подсказка!» В бальном зале воцарился еще больший хаос. Некоторые из опускающихся с потолка звезд действительно оказались подсказками, но по большей части это были обманки, наполнившие клетку фантастическими мерцающими облаками. Итак, игра действительно началась. Все вокруг потянулись к падающим звёздам, а Телли вспомнились времена, когда они со Скарлетт мечтали о каравале и его распорядителе-магистре-легенда. Теперь ей во что бы то ни стало нужно победить. В противном случае никогда больше не сможет предаваться мечтам. Да и сестра ее, скорее всего, тоже. Телла пообещала Скарлетт, что будет осторожной, но уже подвела ее. Уголок ядовитого рта Джекса дернулся. «Тебе следует взять одну из подсказок, любовь моя». «Не называй меня. Осторожнее, дорогая». Быстрый, как змея, он прижал два крепких пальца к припухшим губам Теллы. «Ты же не хочешь разрушить прекрасный обман, который мы только что создали?» «А теперь», — добавил он сладким голосом, — «поцелуй мои пальцы. у Уваж тех, кто еще смотрит на нас». Но Телла впилась в них зубами. На вкус пальцы Джекса были похожи на мороз и неправильно сбывшиеся желания. Она ожидала, что он отстранится, что его угловатое лицо зальется краской, а слова станут уродливыми и разгневанными. Но Джекс не спешил вынимать свои холодные пальцы у нее изо рта, наоборот, прижал их к ее зубам и языку. Его нечеловеческие глаза блеснули злобой, и Телла почувствовала, что ее желудок как будто заполняется свинцом. «Я не стану карать тебя за эту выходку, но знай, что ты досуха исчерпала мое к тебе расположение». Он провел пальцами по тому месту, где прикусил ее губу, и, наконец, убрал их у нее изо рта. «Если ты не станешь победительницей караваля и не приведешь ко мне легенда до дня Элантины, то узнаешь, насколько смертельны мои поцелуи на самом деле». До той проклятой ночи Телла любила блестки. Будучи маленькой девочкой, она часто воровала в торговых лавках сверкающие крошечные флакончики, надеясь обнаружить в одном из них настоящую звездную пыль, обладающую магическими свойствами, способную исполнить ее желание или превратить гальку в бриллианты. Но ни одна из бутылочек не была зачарована. Да и сейчас щедро рассыпаемая по залу переливчатая пыль была отнюдь не звездной, а просто измельченным стеклом. К тому времени, когда колокола пробили три часа ночи, и Телла села в небесную карету с Джексом, эта пыль даже сверкать перестала. Она просто прилипла к ее рукам и платью, некогда украшенному цветами. «Тебе следовало разузнать для меня настоящее имя легенды. Джекс ни словом с ней не обмолвился с тех пор, как они покинули его проклятый замок. В карете он развалился на сиденье напротив нее, снова превратившись в вальяжного аристократа, который в настоящий момент развязывал свой бронзовый шейный платок с видом человека, только что разделавшегося с рядом утомительных дел. Бал посетил, потанцевал, да еще и наложил на Теллу проклятие своими убийственными губами. «Я так понимаю, теперь ты меня боишься?» — нараспев протянул он. «Не стоит путать страх с отвращением. Ты мерзкое чудовище!» А ведь она ему доверяла. Ты обманул меня. Неужели ты предпочла бы, чтобы мой поцелуй сразу тебя убил? Да. Уголки губ Джекса поползли вниз, но в его глазах не отразилось ни проблеска печали, испытывать которую он, скорее всего, просто был не способен. Впрочем, как и любить. Его собственное сердце давно перестало биться, и лишь один человек на свете может вернуть его к жизни, его настоящее возлюбленное. По слухам, поцелуй принца-сердец смертелен для всех, кроме нее, его единственной слабости. Хотелось бы Телли быть этой слабостью, тогда бы она с удовольствием уничтожила его. Телла часто воображала, будто знает, какой видит ее окружающие. Ее золотисто-медовые кудри, томная улыбка и красивое платье, а также любовь к развлечениям утверждали всех в мысли, будто она просто глупая девчонка. На самом деле, Телла была какой угодно, только не глупой или никчемной. Но людям нравится считать таковыми молоденьких барышень. Телла полагала, что именно отсюда проистекает большая часть ее силы. На самом деле она смелая, храбрая и хитрая, и выйдет из нынешней передряги победительницей, чего бы ей это ни стоило. «Если бы ты выяснила настоящее имя легенда», — произнес Джекс, — «все обернулось бы по-другому». «В таком случае, почему же теперь ты требуешь от меня большего, чем просто имя?» «К чему довольствоваться только именем, когда ты можешь выиграть игру и привести ко мне самого легенда?» Тон Джекса был пренебрежительным, таким же беспечным, как и его праздная поза. Но Телла считала, что за его требованием скрывается что-то еще. Она хотела надавить на него, попытаться выспросить поподробнее, но сомневалась, что он откроет, чего именно хочет от магистра. Имелись у Теллы и другие вопросы, ответы на которые требовались ей куда сильнее. Она откинулась на спинку сиденья, подражая расслабленной позе Джекса. «Откуда мне знать, что все это заправду? Может, ты просто играешь отведенную тебе в каравале роль? Ты хочешь доказательств того, что я Мойра, чему поцелую по силам убить тебя?» В глазах Джекса вспыхнуло веселье, Похоже, он все-таки способен на проявление эмоций, а идея похвастаться собственной смертоносностью приводит его в неописуемый восторг. «Обойдусь», — ответила Телла. На самом деле она вовсе не считала Джекса за урядным артистом Караваля. Его поцелуй не стоил того, чтобы за него умереть, хотя Телла стала бы утверждать обратное, если бы ей не довелось познать смерть. Поцелуй – это лишь краткие, но восхитительные мгновения удовольствия. Однако Телла могла бы целовать Джекса целую вечность. Дело было не только в том, как его губы скользили по ее губам, но в скрытом желании он заставил ее почувствовать себя так, будто она единственная девушка на земле, которую он искал всю свою жизнь. В тот момент ей удалось забыть, что ее бросила мать, а отец периодически измывался над ней, потому что Джекс заставил ее почувствовать, что станет вечно держать ее в своих объятиях. Возможно, это была самая убедительная ложь, которую ей когда-либо говорили. Потом она увидела, как он сияет, и все поняла. Удивительно, что присутствующие на балу гости ничего не заметили. Даже сейчас, когда свечение по большей части померкло, Джекс по-прежнему выглядел не как человек. Злобный красавчик, способный убить одним прикосновением губ. И все же Телла никак не могла до конца поверить в то, что он одна из моер. «Интересно, как давно он вернулся на Землю, и с ним ли остальные?» Не зная, сколько еще времени продлится его благодушное расположение, она поспешила получить ответы на другие интересующие ее вопросы. «Открой настоящее имя моей матери», — сказала она, «и представь доказательство того, что знаешь, где она, и что приведешь меня к ней, когда караваль закончится. Только так я смогу поверить в правдивость твоих слов». Джекс покрутил одну из своих запонок в виде слезинки. Или это капля крови? «Думаю, ты и без того в этом не сомневаешься. Но так и быть, я тебя уважу». Карета стала снижаться, а Джекс полез в карман и вытащил новенькую прямоугольную карту, рубашка которой была безошибочно узнаваема даже в полутьме.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 За последующие годы Телла перевидала множество других колод, но все они уступали светящимся почти волшебным изображениям на картах, которые принадлежали Паломе. Телла боролась с желанием выхватить ее и выпрыгнуть из кареты, прежде чем получит еще одно мрачное предсказание будущего. Но когда Джекс перевернул карту, оказалось, что на ней запечатлена не Мойра, а пугающе реалистичное изображение ее матери с темными прядями волос, не спадающими на костлявые плечи. Совсем не такими были они в памяти Теллы. Полома стояла, выставив ладони наружу, как если бы была заперта внутри карты и не могла выбраться. «Вот где твоя мать провела последние семь лет», — пояснил Джекс. Телла оторвала взгляд от изображения, чтобы посмотреть, не насмехается ли он над ней. Но веселый огонек, который несколько мгновений назад освещал его глаза, исчез. Его лицо сделалось таким же ледяным, как кровь, холодившая теперь жилы Теллы. «Я тебе не верю», — выдохнула она. «Чему именно? Что это твоя мать или что она заперта внутри карты?» Джекс положил карту поверх сжатых кулаков Теллы. От прикосновения к ней кожу не покалывала, как в случае с Ораклом, но Телла ощутила пульсацию мучительно медленную, будто сердцебиение умирающего человека. в том, что он умирает, сомнений у нее не было, потому что точно так же стучало ее затихающее сердце. «Этого не может быть на самом деле. Нет, нет, нет!» Однако, ощущая исходящее от карты сердцебиения, Телла поймала себя на том, что верит в реальность происходящего. «Как такое возможно? Это проще, чем ты думаешь», — отозвался Джекс. «И очень мучительно, по опыту знаю». В этот момент в карету проник тонкий лучик лунного света, осветив лицо Джекса. Черты его оставались бесстрастными, но под бледной кожей вдруг отчетливо проступил череп. Считая, что он не способен на проявление эмоций, Телла глубоко заблуждалась. Возможно, ему не дано познать любовь, да и прочие его чувства, не такие, как у человека, но охвативший его ужас был столь осязаем, что не ощутить его было просто невозможно. «Ты сам был заперт внутри карты», — озарила ее внезапная догадка. Джекс отвернулся от света луны, скрылся в тенях, чтобы Телла ничего не смогла прочесть по его лицу. «Куда, по-твоему, делись все Мойры, когда исчезли много лет назад?» — прошептал он. Желудок Теллы камнем ухнул вниз, когда карета стала снижаться. До нее доходили слухи, будто Мойры были изгнаны могущественной ведьмой, Согласно другой версии, они сами друг друга уничтожили. Еще одна легенда утверждала, что звезды превратили их обратно в людей. Но чтобы Мойры оказались пленниками карт, такого Телли слышать не доводилось. «Однако сегодня мы об этом говорить не будем», — продолжил Джекс. «Обеспокойся-ка ты тем, чтобы победить в игре и узнать для меня настоящее имя легенда». Взглядом он указал на смятую бумажную звезду, которую Телла до сих пор сжимала в кулаке. Позабытую первую подсказку. «Прочти же!» Телла не пошевелилась, и Джекс сам разжал ее руку, разгладил звезду и продекламировал. «Другие подсказки, которые вам потребуются, спрятаны по всему городу. Чтобы отыскать вторую, отправляйтесь на поиски красоты. Некогда эта часть Валенды была юдолью скорби». а теперь исполнено веры в волшебство. «Похоже на район храмов», — помолчав немного, заметил Джекс. «Мне следует поблагодарить тебя за это озарение», — рыкнула на него Телла. «Я просто пытаюсь экономить тебе время». Его голос стал резче. «Хотя ты пока и не ощутила на себе всей силы моего поцелуя, некоторых последствий не избежать. Караваль заканчивается на рассвете в день Элантины. Следовательно, в твоем распоряжении еще пять ночей, чтобы найти оставшиеся подсказки. Помни, что я единственный, кто может освободить твою мать. Если проиграешь игру и не приведешь ко мне легенда, она навсегда останется запертой внутри той карты, а ты умрешь. Карета тяжело приземлилась, и Джекс замолчал. Телла потянулась было к двери, и последнее. Кивком головы Джекс указал на карту с изображением поломы. «Сохрани ее в безопасности. Если что-нибудь случится с этой картой, даже я не смогу спасти твою матушку. Когда выиграешь игру, держи при себе монету невезения, которую я тебе дал, и тогда я найду тебя до появления легенда. А до тех пор, любовь моя, приложи все усилия, чтобы не умереть». Выбравшись из кареты, Телла окунулась в чернильную ночную тьму, а Джек послал ей вслед воздушный поцелуй.